6 января, второго года миссии, суббота, утро, дом на холме. Выступление в дальний поход прошло без особых церемоний, то есть без музыки и торжественных речей. Первым, приминая пышный снег огромными колесами-дутиками, тронулся уаз, за которым на буксире тащились большие сани-волокуши, нагруженные всякой всячиной, необходимой в походном быту. Машина, за рулем которого сидел Андрей Викторович, двигалась со скоростью не очень ленивого пешехода, а в полосах примятого снега от широких колес и полозив саней двумя цепочками выстроились лыжники охотничьего отряда. Веселые, румяные, они шли на подбитых шкурами широких охотничьих лыжах по скрипящему отморозцу снегу, и жизнь казалась им прекрасной и удивительной. Тем более, что старший прапорщик Решил не гнать темп с первого дня, а позволить сперва людям втянуться в походную жизнь. Замыкали процессию вторые сани, меньшей размером. В них, по всем правилам, была впряжена прирученная кобыла, которая охотно отзывалась на кличку Мася, что дала ей маленькая Вероника. Основным грузом Мася была сена, которую она везла в качестве запасного корма для нее самой и для жеребенка, что бежал сейчас рядом с санями ну и дополняли по клажу двое пассажиров. Медсестра Люся с запасом медицинских средств и ее хвостатый питомец по кличке Ами, расставаться с которым она отказалась наотрез. Впрочем, молодой кот хлопот никому не доставлял. Большую часть времени он дремал, пригревшись у Люси за пазухой полушубка. Он вообще отличался редкостным благонравием, за что даже заслужил от Андрея Викторовича прозвище Плегма полосатая. Лишь иногда он вылезал из своего уютного убежища, подтягивался, нюхал снег, фыркал, быстро делал свои дела или ел с рук женщины нарезанную ломтиками рыбы. Потом, благодарно мурча, кот снова забирался в тепло. И только когда неистребимое кошачье любопытство одолевало его, можно было увидеть, как из люсиного полушубка где-то на уровне грудей забавно торчит треугольная мордочка с круглыми зелеными глазами, полными интереса к этой прекрасной жизни. Ну и, естественно, охотничью экспедицию сопровождали бегущие за санями лайки Майга и Шамиль. Весь собачий молодняк был оставлен дома, как и их мать Зара, порода которая имела скорее охранно-пастушищую, чем охотничью специализацию. Примерно час спустя, миновав место слияния рек, процессия скрылась за поворотом Дардоне, и только полоса примятого снега указывала направление, в котором ушли лучшие из лучших членов племени Огня. И тем, кто вышел провожать их на речной берег, не оставалось ничего иного, как вернуться к своим обычным делам. Пройдет время и ушедшие обязательно вернутся с санями по самой верх нагруженными добычей, а также с новыми впечатлениями и рассказами о том, какие кланы они встретили по пути, какие звери водятся в великой степи, и о том, как прошла большая охота и кто как себя на ней показал. И только один человек, Марина Жебровская, только-только отходящий от своего ранения, не желала ушедшим удачной охоты в успешное возвращение. Но, видимо, духи удачи были глухи к просьбам такого нехорошего человека, потому что ее мольбы и проклятия так ни к чему и не привели, пропав в тубе Надо сказать, что чем дальше продвигался процесс выздоровления раненой, тем внимательнее за ней присматривали. Один раз эта девушка уже показала, что в ее голове не все дома. И кто знает, чего можно от нее ожидать в следующий раз? Нападение на кого-нибудь из членов племени с целью убийства, попытки поджога большого дома или какой-то пакости, который испортит продовольственный запас. Были в племени горячие головы, которые предлагали решить вопрос радикально, мол, встала с постели, ходит сама, так давай изгоним сгоним ее прямо сейчас, дав с собой запас продуктов на три дня, вот и вся недолго. А если некоторые говорят, что так она будет сильно мучиться, то можно выставить эту Марину голой на мороз, а уже утром от нее не будет никаких проблем. Кинул труп в прорубь и все дела. Но вожди, а в особенности Сергей Петрович и Марина Витальевна, о таком варианте развития событий запретили думать. Сказано, отсрочка до весны, значит, так и будет.